Глава шестая Когда я, смертельно уставший, вернулся в нашу квартиру на Бася-Мити, то обнаружил своего соседа, растянувшимся на диване с руками под головой. Его чересчур расслабленный вид вывел меня из себя. Но только я собрался выдать какую-нибудь саркастичную фразочку, как заметил на лице Митараи угрюмое выражение. Его глаза были налиты кровью. Он о чем-то усиленно думал и даже не заметил, что его близкий друг вернулся домой. «Ох, у меня сейчас ноги отвалятся», пожаловался я, сунув голову в холодильник в поисках пива. Наполнив стакан, я подошел обратно к дивану и рухнул на стол перед митарай «Зато столько я разузнал! Раздобыл фотографии, которые тебя удивят!» Я положил на стол конверт со снимками Фудзитани и приподнял бокал, глядя на Митараи. Тот даже не смотрел в мою сторону. Ты представить себе не можешь, кого на них увидишь. Попробуй-ка угадать. Почти готов держать пари, что ты ошибешься. Но прежде за твое здоровье. Я сушил бокал до дна одним глотком. Наливая себе второй, я продолжил. Здесь заснято двое людей. Один из них знаменит, его имя тебе хорошо известно, это Кадзюра Асахия. Я перевернул конверт, и выложил на стол пять фотографий. «Вот, взгляни!» «Но интересен тут второй персонаж. Первая подсказка — это женщина. Вторая. Тебе она тоже хорошо известна. Подсказка номер три. Ты посчитал, что ее нет в живых, однако она цела и невредима. Кстати, я и сам ее сегодня встретил. Женщина редкой красоты». А знаешь, как ее зовут? Каори. Представь себе, это она. Каори все еще жива, а значит, те записки были бредом. На правду они и никак не тянут. Может, хватит уже? воскликнул Митараи, схватившись за волосы. Медленно приподнявшись на диване, он сунул ноги в тапочки и некоторое время сидел со страдальческим выражением лица. Однако затем он энергично поднялся с дивана. «Что еще за Каори?» «Что за Асахи?» «Кто это вообще такие?» «Жаль, ты не можешь залезть ко мне в мозг, а то увидел бы, что такие пустяковые загадки последние, о чем я сейчас думаю». Выговорился он и нетвердым шагом ушел в соседнюю комнату, хлопнув дверью. «Типичные метараи» но я к такому привык, поэтому молча пил пиво. Только вот по чьему же приказу я сорвался с места и в одиночку отправился в Камакуру. И ради этих пустяковых загадок я сегодня весь день стирал ноги в кровь. Я не всегда понимаю Митараи. Сначала он в отличном настроении с головой погружается в дело, восклицая, что на свете нет ничего более любопытного. А в следующий момент он теряет интересы и говорит, чтобы я как-нибудь сам разобрался с такой скучной загадкой. Тишину нарушили звуки гитары. Митарай не включил усилитель, так что они не особо мешали. То, как он скороговоркой выпалил те слова, означало, что в его голове разыгралась настоящая буря. Когда его разум начинал метаться с быстротой урагана, то он и сам напоминал листок дерева, унесенный порывом ветра, и не мог обращать внимания на что-либо другое. Что же до меня, то мне оставалось лишь молча ждать, потягивая пиво. Тут гитара смолкла, и послышался звук бьющегося стекла. За ним последовал грохот, словно что-то упало на пол. Такое с и тоже приключалось, однако я все же заволновался, и постучал в дверь его комнаты. Вместо ответа последовал лишь тяжкий вздох. Я окликнул друга, но он не отозвался. Постучал еще раз то же самое. Тогда я распахнул дверь. Митарай растянулся на полу посреди россыпи осколков и часто стонал. Гитара одиноко лежала на кровати. Перепуганный, я бросился к Митарае и... Опустившись возле него на колено, осторожно перевернул его вверх. Его лицо было скорчено. Он по-прежнему стонал. На пальцах правой руки виднелась кровь, похоже, он слегка порезался. Должно быть, разбился кувшин для воды или стакан. Но человеку посредственного ума, вроде меня, не догадаться, что именно стряслось. Что случилось? Тебе больно? Митарай не ответил продолжая корчиться и стонать. Тогда я уложил его обратно на пол и решил сперва убрать осколки. Принеся метлу и совок, я молча собирал стекло, как вдруг с пола послышались необычные звуки. Уставившись в одну точку, и пел. Изумлённый я прекратил подметать. У-у-у <звук> издал метара и вои, не поднимаясь с пола. Однако в следующую секунду он прытко вскочил на ноги, подобно кукле на пружинке, и спросил. — Исио, как он? — Что ты делаешь в моей комнате? Я безмолвно стоял, как вкопанный, а он подошел ко мне и похлопал меня по плечу. — Постарайся как следует. Уже скоро рассвет. Любой человек должен прилагать все усилия в пределах своих возможностей. Твоё дело убираться, моё писать статью. Уж на такое-то простое дело мозгов тебе должно хватить. Ну что же, с уборкой ты, похоже, закончил, так что будь добр, выйди. И давай-ка побыстрее, дверь вон там. Меня вытолкали в спину из комнаты, громко захлопнув дверь. Я выбросил осколки в мусорное ведро и, направившись к холодильнику за ширмой, решил взять себе еще одно пиво. Я приехал домой после ужина с Фуззитани и его напарником. Глядя же на Митарае, я сомневался, что он съел сегодня хоть крошку хлеба. От хмеля и скопившейся за день усталости меня начало клонить в сон. Я прилег на диван и моментально задремал. Не знаю, сколько я проспал, но меня разбудило громкое соло Митараи. Он целиком выучил какую-то из песен Вагнера, кажется, на стихи «Везендонг», и мог напеть или насвистеть ее сначала до конца. Имеется в виду одна из пяти песен немецкого композитора Рихарда Вагнера, написанных на стихи поэтессы Матильды Везендонг «Голова слегка зудела, ведь только что я крепко спал. Но когда делишь квартиру с таким человеком, как Митараи, легкая головная боль становится обыденностью. Если постоянно возмущаться, то под одной крышей с таким чудаком не уживешься». Устроившись на диване, Митараи во все горло затянул немецкую песню. От его прежнего настроения не осталось и следа. Теперь он был в исключительно хорошем расположении духа. Если его не остановить, то, наверное, он так и будет петь всю ночь. — Митараи! Эй, Митараи! — окликнул я его. Продолжая страстно распевать, он чуть изменил тональность и искоса бросил на меня вопросительный взгляд. — Ты, возможно, уже забыл... «Но у нас на повестке дня был Кадзюра Асахия!» Прервав свою песню, Митарай спросил. «А кто такой Кадзюра Асахия?» «Я часто повторяю, что если удивляться подобным вещам, то с Митарая не сработаешься». мисаки Каори?» Но разумом Митараи по-прежнему был где-то в другом месте. Не зная, что еще сделать, Я достал из портфеля копию, записок кто и Мисаки, и протянул их ему. Это принес нам профессор Фуруи. Тогда Митарай наконец понял, о чем я, и пролистал копию с таким видом, будто вспоминал события полугодовой давности. Казалось, Фуруи был единственным, кого он помнил. Но в конце концов компьютер в его голове заработал. — Ах, да, припоминаю. Хорошо бы съездить в Камакуру на расследование. — Митараи, я же тебе уже говорил. Все это уже порядком мне надоело. Весь сегодняшний день я провел там, по твоей просьбе, только что вернулся. — Правда? А? У Митараи округлились глаза. На его лице читалось изумление. Он начисто забыл, что сам же меня туда и отправил. «Так что ты выяснил?» В своей типичной манере он сложил ладони и откинулся на спинку дивана. Долго же он не мог прийти в себя. Но, кажется, наш разговор сдвинулся с мертвой точки. На метарая действительно уходит очень много времени. Я по порядку рассказал ему, что делал с утра, Не упуская никаких деталей, я отчитался перед другом обо всем, что узнал и увидел. «Как ты сказал?» — заинтересованно прервал меня Митараи. Я как раз рассказывал ему про Хайм и Намурагасаки. «Говоришь, окна выходят на море, дует сильный бриз, но при этом в каждой квартире есть сушильная машина». Он наклонился поближе. — Да, меня тоже это насторожило. — А на балконах еще и нельзя протянуть бельевую веревку. Митарай призадумался. — Да, но на крыше есть сушилки для белья. — Но ведь лестница не ведет туда напрямую. — Да, но раз есть лифт... Однако Митарай раздраженно прервал меня взмахом руки, словно говоря, «Я и так это знаю, помолчи-ка немного». «Вот она! Ещё одна наша загадка. Интересно, сколько ответов к ней можно подобрать?» Через некоторое время он продолжил. «И конструкция у лестницы странная. Думаешь, между ней и сушильными машинами тоже есть какая-то связь? Само собой и Сиококун. Эти два факта не могут существовать порознь. А ещё и ведь... Все жильцы сменились. Впрочем, ладно. Продолжай. Эти вопросы обсудим позже. Тогда я рассказал Митарае обо всем остальном. Об окрестностях Хаим и Намурагасаки и поездке на такси к поместью Асахия в Камакура-Яме. О том, как перед его воротами встретил живую и невредимую Каори. О знакомстве с журналистом Фудзитани, который пытался тайком заснять Кадзюра Асахия в его нынешнем состоянии с крыши соседнего дома, об информации про Асахия, которой поделились со мной Фудзитани и его коллега, о том, что даже они не знали про существование у Асахия сына Тоты, наконец, об их недавних фотографиях, на которых тоже присутствовала Каори. «Говоришь, Каори жива?» — удивился Митараи. Внутренне ликуя, я протянул ему пять фотографий. — Так это Каори? — А Кадзюра Асахи еще нет шестидесяти, но он так постарел. Да еще и прикован к инвалидной коляске. — Да, в этом огромном доме живут только двое — он и Каори. Похоже, все распоряжения Асахи во внешний мир передает именно она. Говорят, сейчас она и есть Кадзюра Асахи. Кивая, Митарай внимательно слушал мои разъяснения. «Как бы то ни было, Каори точно жива, а значит, профессор Фуруи прав. И записки «Тот и Мисаки — полный бред. Никакого убийства не было. Так как же поступим? Ситуация складывается не в твою пользу. Будем продолжать расследование?» Митарай швырнул фотографии на стол и откинулся на спинку. «Ну, хорошо, Исиока-кун, я ошибся. Раз Каори жива, то убийства не было. Значит, мне расследовать нечего». Я не верил собственным ушам. Впервые я слышал, как Митараи честно признает свою неудачу. «Так на этом все?» Только и мог сказать я от удивления. «Ну, Каори ведь жива. Я тоже ошибаюсь, хоть и редко». Ничуть не смутившись, он поднялся и пошел к двери своей комнаты. «Митараи, погоди-ка!» Тот журналист обещал разузнать о прошлом Каори. Однако он проигнорировал меня и хлопнул дверью. Тут я вскипел и, приподнявшись с дивана, почти что заорал. «Эй, Митараи, сукин ты сын! Хочешь сказать это все? Тогда какого черта я весь день?» Дверь снова распахнулась, и из комнаты высунулся Митараи. «Прекрасная сё, как он, сукин ты сын! Эти слова я и хотел от тебя услышать!» Быстро вернувшись, он вновь вплюхнулся на диван передо мной. «Опять дразнишь меня? Ты что, с самого начала не собирался сдаваться?» «Неужели ты думаешь, что я брошу настолько интересное дело, зайдя так далеко?» «Где тот Амисаки? Куда исчез Катори? Куда делся Гермафродит, оживший на диване? Одни загадки!» Я выдохнул и замолчал. «Похоже, живая Каори повергла тебя в шок. А вот я ни капли не удивлен. С радостью добавляю эту тайну Каори в наш список загадок». Я молча слушал. В лексиконе Митарае нет слова «сдаться». Оно появляется в нем только в периоды тяжелой депрессии. Это дело целиком состоит из загадок, Кун. У нас есть многоквартирный дом, в котором Тотомисаки жил до восемьдесят третьего года. Круглые сутки его обдувает бриз с морского побережья. Однако на балконах нет сушилок. Вместо них в каждой квартире установлена сушильная машина. В чем же дело? Странная эвакуационная лестница разделена на две части. Первая идет с верхних этажей до четвертого, другая — с третьего этажа на второй. Связывает их наружная лестница длиной лишь в один этаж. Некоторых жильцов тебе не удалось опросить, однако весьма вероятно, что все они — заселились не раньше 84 -го года, следующего после событий, о которых пишет тот-то. А в период между восемьдесят м и 84-м, то есть сразу после инцидента, дом проходил реновацию. Думаю, неспроста. Нужно выяснить, как дом изменился снаружи и изнутри. Мы точно знаем, что весь первый этаж — Продолжили использовать подпарковку, а вот странные лестницы и сушильные машины, думаю, появились после реновации. Вот как. Я в этом уверен на сто процентов и он И зачем такое делать? В этом-то и загадка. У Асахи ведь есть дворец в Камакура-Яме. Почему он был так одержим этим домом на побережье? «Такой ремонт ведь стоит бешеных денег!» Митараи скрестил руки на груди и некоторое время смотрел в пол. «Но здесь явно что-то неладно. Думаю, этот старик-консьерж с нездоровым рвением к работе получает баснословные деньги за сокрытие этой тайны. К тому же...» Митарай снова погрузился в мысли. Из рассказанного тобой следует, что именно Каори распорядилась провести реновацию и сменить в доме жильцов. Я согласно кивнул. Вряд ли дряхлому старику в инвалидной коляске под силу такое. Исёка Кун. Надо как-то разыскать прежних жильцов. Хотя бы одного. Чтобы он точно рассказал, как изменился дом... «И были ли в нем раньше та лестница и сушильные машины?» «Понял. Но как же разыскать такого человека?» «Можно ведь попросить того репортера из «Еженедельника».» «Это да. А что насчет полиции?» В ответ Митараев фыркнул. «Хм, у тебя ведь состоялся сегодня разговор с Танге?» «Ну да. Я моментально принял сторону Митараи». В нашей ситуации на Танге можно особо не рассчитывать. Сейчас уже поздно. Позвонишь ему завтра, в первой половине дня. Передай, что если он найдет тех жильцов или новую информацию о Каоре, то я буду рад с ним встретиться. Однако у нас остаются и другие загадки. Почему Асахия так зачах и вынужден передвигаться на инвалидной коляске? «Кажется, он не доживет и до шестидесяти. Почему он прекратил работать, оставил управление в Асахе-про и начал скрываться от людей?» «Пока что это для нас тайна. Весьма интригующе, согласен?»